На билы семь автоматчиков ездили, свесив ноги, следом за джипом полковника Робинса, вроде бы взвод охраны, как-никак, командир бригады. И вместе с Робинсом, человек неуемной отваги, сходу, следом за танками, ворвались в концентрационный лагерь. Прорыв был неожиданным и глубоким, и охрана СС не успела сжечь трупы на апель палаце лежали штабеля скелетов с громадными коленями это прежде всего бросилось в глаза и еще непропорционально длинные руки тонкие как плети и несоразмерно туловищем длинные джека эра стошнила далее на шатырь пришел в себя несколько дней после этого не мог спать мучили кошмары Во сне кричал, жалобно плакал, зачастил капеллану. Тот подолгу говорил с парнем, утешал его как мог, объяснял ужас нацизма. Поэтому, когда напоролись на немецкий арьергард, Джек-Р вместо того, чтобы бросить Виллис и свалиться кубарем в Квет, всегда возили с собой рацию, связались бы с летчиками. Через полчаса из фашистов было бы месиво, самолеты крепко поддерживали землю. Закричал что-то, бросил ветровое стекло на капот, оно, денькнув, пошло мелкой метелью, посыпалось, и, достав из-под ноги автомат, схватил его левой рукой, нажал на гашетку, а правой держал руль, выжимая газ до предела. Несся прямо на черных засевших по обеим сторонам шоссе. Он выжимал из мотора всю его мощь. Он хотел давить этих гадов, сбивать их, ощущая тупые удары о человеческие тела. Нет, это не человеческие тела. Разве люди могут творить такое, что они творились несчастными в том лагере? Это звери. Которых надо уничтожать, как чумных крыс. Он не сразу понял, что ранен. Он кричал что-то, оскалившись и стрелял, пока были патроны в обойме. Потом бросил легонькую машину в квет. Проходимость отлично, где угодно пролезет. И погнался за черным, который поднялся на ноги, потому что Вилли снесся прямо на него, Он догнал его, ударил сзади бампером, услышал хруст. Или ему показалось, что он услышал этот сладостный, ожидаемый им звук. Развернул машину и погнался за вторым. Но тот его что-то толкнуло в плечо, а потом рвуще укусило в шею. И он, ткнувшись в раз за кровавившимся лицом в руль,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 тяжело Тяжелораненых стащили в одну комнату, оставили врача. Можете делать с ними, что хотите. Потом пришел черный с серебряными нашивками и сказал, что доктор Фюрфлюхте Юде. Его расстреляли в комнате, даже во двор не вывели. Джек, конечно, умер бы, но англичане их отбили. Он тогда снова отключился, много дней был на грани смерти. Когда оклемался, получил медаль. Отправили в Париж, в большой госпиталь. Там он встретил победу. Оттуда вернулся домой и, пожив на ферме у матери, Массачусетс, Грэммингем, по дороге на Риверплейс. Поехал в Вашингтон и обратился в газету «Патриот». Я знаю, что такое нации. Я хочу бороться против них, иначе я сойду с ума. С ними чикаются в Нюрненге, разбирают улики, а их надо рвать на части сахарными щипцами. Разговор получился дружеский, добрый. В комнату, где сидел Джек р набилась вся редакция. Слушали его бесхитростный рассказ затаённо,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 на бланке ФБР, с приглашением приехать для разговора. Чиновник, который принял его, отрекомендовался Уильямом Подбельски, лет пятидесяти, очень доброе лицо и огромные надежные руки. Ткнул пальцем в заметку, опубликованную в «Патриот». «Неужели вы и вправду смогли бы рвать нацистов щипцами?» «Смог бы с радостью!» «Это вы сейчас говорите!» «А вот если бы вам дали щипцы, привели человека такого же, как и вы, воплоти и сказали, рви!» «Вы бы не смогли, Джек!» «Вы американец, христианин!» «Вы бы не смогли!» «Вы воевали?» «Спросил Джек Эрр!» «В Европе нет!»